совершенно иными потребностями, а эти люди не могут существовать и тем более функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия, кухонных интересов, тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей. Им нужна новая атмосфера.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 По влажному лбу. Вот так думаешь, думаешь, думаешь, и в конце концов выдумываешь порох.